Глава десятая. Мобильник Фентон затарахтел и через секунду раздался стук в дверь. «Пицца!» – прошептала она. Я отошел к краю кровати, чтобы от двери меня не было видно. Слышал, как Фентон открывает дверь, благодарит курьера, потом она принесла из туалета полотенце, постелила на кровать вместо скатерти и водрузила туда огромную квадратную коробку. Ели мы молча. Когда с едой было покончено, я начал. Ты говорила, что Дин Донкер всегда тщательно осматривает тела. Где? Прямо на месте? Или сначала их куда-то увозят? Он всегда это делает в морге. Ему нравится, когда труп обследован, подготовлен и красиво лежит на столе. И все такое прочее по полной программе. Суд-медэксперт у него на зарплате? Не знаю, думаю, это вполне возможно. Это значит, чтобы провернуть наше дело, нам надо последовательно решить три проблемы. Убедить Ден Донкера, что один из нас представляет для него угрозу. Раз. Заставить его поверить, что этот человек убит. Два. И уговорить медэксперта сотрудничать с нами. Три. Вопрос очень серьезный. «У меня тоже мелькали такие мысли», — сказала Фентон, стряхнув с подбородка крошку. «Пока мы с тобой жевали я как раз об этом думала». «Ты прав, вопрос очень серьезный, но разрешимый. И у меня, кажется, есть идея, как решить одну или даже две названные тобой проблемы. Только ты должен согласиться сыграть роль мертвого». «Интересно, как?» «А вот как. Первая проблема — заставить Дин Донкера поверить», что ты представляешь для него угрозу. Это легко. Тебе нужно просто сыграть роль некоего Микки». Дендонкер на это уже клюнул и послал двух мордоворотов схватить его. Они не вернулись, и Дендонкер уже вдвойне убежден, что этот Микки представляет для него большую опасность. Я промолчал. «Вторая проблема», — продолжила она. «Заставить Ден Донкера поверить, что ты, то есть мики мертв. Это сделать труднее, но тоже возможно. Мы назначаем еще одну встречу с мики на которой от имени Ден Донкера буду действовать я. Потом...» «Как это устроить?» «Фундамент уже заложен. Раз Ден Донкер воспользовался моим электронным адресом, значит, он наверняка читал мою записку, но он не знал, что записку отправила я». Иначе не было бы необходимости назначать первую встречу. Послал бы своих мордоворотов прямо ко мне, и все. Значит, я пишу еще одну записку. Почерк будет тот же, и это убедит их, что все идет как по маслу. И что ты в ней напишешь? Что сегодня на встречу никто не пришел. Давай, мол, попробуем еще разок. Он будет знать, что это неправда. Как минимум, он считает, что парни его куда-то пропали. И если в полиции у него есть свои люди, он скоро будет знать, что они мертвы. Конечно, будет знать. Но все дело не в этом. Ему плевать на то, что этот Микки его обманывает. Ему надо лишь устранить угрозу, которую тот для него представляет, причем как можно быстрее и аккуратнее. И что он сделает? Оставит Микки человека, который может нагрянуть к нему в любой момент, когда только захочет. даст ему свободно разгуливать лишь потому что он не говорит правды нет конечно он будет хвататься за любую возможность убрать его согласиться на встречу с тобой и на этот раз постарается тебя надуть допустим ты права допустим он согласится и что тогда пошлет еще пару мордоворотов или даже больше нет в записке этот якобы мики сообщит Ему известно, что он контактирует не с Майклом, но готов заплатить 10 тысяч долларов за информацию о том, где сейчас находится Майкл, и будет иметь дело только со мной. «А как ты собираешься доставить записку Дин -донкеру? «Передам тому, кого он пошлет». «Попрошу о встрече. Скажу, что на меня вышел один человек, подошел ко мне возле кафе «Пегая лошадь». «Опишу тебя». Это будет правдоподобно, потому что они предполагают, что первую записку Майклу передала Рене, поскольку она куда-то пропала. И если они клюнут, то предложат еще одну встречу. «Пойдем мы вдвоем, и я тебя застрелю. Во всяком случае, доложу об этом дендонкеру Я минутку подумал над тем, что услышал. «Если они не клюнут, ты сильно рискуешь?» «Это вряд ли». Один из команды Дин Донкера, она принялась разгибать пальцы, берется доставить записку. Идет? Идет. Почерк в записке. Идет? Идет. Адрес электронной почты, по которому ден Донкер может ответить, идет. Записка с просьбой о встрече тоже идет. Вполне правдоподобно. Разыграю все как по нотам. Не забудь, я уже нечто подобное делала. И не раз. Я ничего не ответил. «Ладно», — сказала Фентон, — «согласна, риски есть, но, я думаю, рискнуть стоит». «Согласен. Заставить их назначить встречу — это может сработать, но что будет, если они вместе с тобой пошлют еще кого-нибудь? Или поставят скрытого наблюдателя? Нельзя просто взять и доложить, мол, так и так, стрельнула и убила. Нужно разыграть все как следует, чтобы выглядело по-настоящему». «Это сделать довольно легко. Я такое тоже уже делала. Несколько лет назад, в Косово. Я там была на задании. Нам надо было как-то надавить на одного местного бандюгана. А вот и заставили его поверить, что он убил человека, которого мы выдали за американского дипломата. Понадобилась только фальшивая кровь в специальном мешочке, взрыватель, микрофон и кусок тесьмы. Все это нам, конечно, предоставили военные, но я знаю, где это можно раздобыть. В Нью-Йорке есть один магазинчик. Могу заказать, и все доставят прямо сюда. Еще понадобятся холостые патроны, но у меня не есть. Прихватила с собой на всякий случай. Я не знала, что заставит меня делать дин-донкер, и подумала, что надо постараться не убивать ни тех людей. А что, подумал я, трюк с холостыми патронами и фальшивой кровью вполне может получиться». Я знал это и по собственному опыту, но только дело у нас было не в Косово, и обошлись без дипломата. Остается судебно-медицинский эксперт. Если он работает на Дендонкера, у нас будет проблема, покачал я головой. Надо действовать очень осторожно. Да, это правда. Хотя я уверен, его можно убедить, чтобы сказался больным, если поощрить его как следует, подмигнула мне Фентон. «Но это, думаю, лучше оставить напоследок. Сначала посмотрим, клюнет ли Дендонкер». «Надо сделать так, чтобы ирана рана выглядела вполне убедительно. Дендонкер должен поверить, что она настоящая. Хотя бы на минутку». «Здесь тоже нет никаких проблем». Когда агент работает под прикрытием, он частенько использует фальшивые раны, чтобы спрятать ключ для наручников или лезвия. Даже когда его схватят и разденут до гола, все остается при нем. Работает и при обыске. Такова психология человеческого поведения. Люди инстинктивно избегают трогать раны. Все, что нужно для этого, можно купить в магазине, где продают фальшивую кровь. Я добавлю в заказ еще один пункт. Фентон убрала пустую коробку из-под пиццы и положила на кровать свой чемодан. Открыла, достала из кармашка на крышке карточку и ручку. «Того же типа, что я раньше использовала», сказала она и стала писать. «Возьму на всякий случай побольше». Через минуту Фентон положила ручку и показала мне карточку. С одной стороны на ней была фотография лошади, пегой масти, надо полагать, На обратной стороне, рядом с адресом кафе, она написала свое послание. «Вроде все нормально», — подумал я и кивнул. Она положила открытку, взяла мобильник и набрала текст. «Я написала, что только что случайно встретилась с каким-то сердитым типом, мне незнакомым, который попросил меня отнести записку человеку по имени Майкл. Так что надо скрестить пальцы, чтобы сработало». Не прошло и минуты, как пришел ответ. «Отлично», — сказала Фентон. «Это правая рука Дин Донкера. Хочет встретиться. Хочет, чтобы я отдала записку ему. Кажется, получилось». Она встала и достала из чемодана курточку, чтобы спрятать под ней пистолет. «Где вы встречаетесь?» — спросил я. «В гостинице «Кордон», — ответила она и повернулась к двери. Я там тоже остановилась. Гостиница обычного типа. Зарегистрировалась под настоящим именем. Но это просто для отвода глаз. Я там не ночую. Не волнуйся. Я скоро вернусь. Дверь за ней закрылась, и в комнате вдруг стало совсем тихо. Теперь она казалась пустой и нежилой. Лишь легкий запах духов напоминал мне, что Фентон была здесь. Я улегся на диван. Мне захотелось послушать музыку. Я люблю прокручивать ее в уме, это всегда помогает скоротать время. И сейчас Джон Праймер будет то, что нужно. Он играл с Мадди Уотерсом до самой его смерти. Потом четырнадцать лет играл с Мэджиком Слимом, пока тот не помер. Музыка Джона прекрасна, неповторима. Но, как я не пытался, сейчас она не шла в голову. Все потому, что я беспокоился. За Фентон, конечно. Тревожился, удастся ли ей развесить нашу лапшу на уши шестерки Дендонкера. Или у нее ничего не выйдет, и это для нас будет очень нехорошо. Потому что в таком случае ее просто убьют. И то, если повезет. «Выкинь все это из головы», — сказал я себе. «Фентон как-никак не кто-нибудь, а бывший военный разведчик». Прошла всестороннюю подготовку по всем видам своего искусства. Нисколько не сомневаюсь в том, что она способна убедить кого угодно во всем, что угодно. Правда, последняя мысль встревожила меня еще больше. Ведь я о ней вообще ничего не знаю. Только то, о чем она сама мне поведала. То есть только то, о чем хотела поведать. Я встал и принялся шарить по комнате. Удовольствия от этого я не получал никакого, хотя она сама пригласила меня сюда, ко мне вернулось застарелое ощущение, я чувствовал себя непрошенным гостем. Я всегда, бывало, испытывал неловкость, когда обыскивал жилище умершего человека. И очень надеялся сейчас, что дурное предчувствие меня обманывает. Я прощупал ее чемодан. Все в нем было аккуратно сложено или скатано. Одежда, туалетные принадлежности, запасные патроны к пистолету, запасной протез, парик блондинки, очки с простыми стекляшками, санитарный пакет, ничего такого, чтобы говорила о том, что она дурит мне голову. Проверил под матрасом. Вдоль швов на занавесках, под диваном. Так ничего и не нашел. Я решил было сесть, посидеть и подумать, но остановился... Выход из положения, в котором я оказался, был очевиден. Надо поскорее валить отсюда. Бросить все и уйти, не оглядываясь и не сомневаясь. Но тогда весь наш план коту под хвост. Исполнить его могут только двое. Одна Фентон ни за что не справится. Я шагнул к двери и снова остановился. Если Фентон не доберется до Дендонкера, что она станет делать? Я представил ее себе с пистолетом у виска еще раз, и эта картинка мне не понравилась, совсем не понравилась, так что я снова вернулся на диван и молча стал ждать. Звука ключа в замке я не услышал, лишь негромкий щелчок, когда уже минуло семьдесят две минуты. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Фентон. «Думаю, наживку они заглотили», — сказала она и посмотрела в мобильник. Подтверждения еще нет. Пока я ждала этого типа, времени даром не теряла. Заказала фальшивую кровь и все остальное, что нам понадобится, и срочную доставку. Утром все окажется здесь. Будем надеяться, что встречу они назначат не на сегодняшний вечер. Я согласился, но надеялся не только на это. Нам оставалось решить еще две проблемы, и мне хотелось, чтобы и дальше все шло как идет.